Пятое. Итак, у меня было меньше 40 часов до того момента, как вражеские эсминцы смогут опознать Дартера по сигнатуре и точно определят наше расположение. Что ж, времени вполне достаточно для реализации первой части моего плана. На данный момент на экранах у противника мы всего лишь одна из десятков меток кораблей, присутствующих сейчас в окрестностях Дайнакс-7. Большинство грузовых кораблей массой примерно сопоставимы с эсминцем, а с учетом бешеной погрешности сканеров на таких расстояниях определить даже приблизительно размеры кораблей было задачей из разряда нерешаемых. Однако через сутки с небольшим ситуация кардинально поменяется, и к этому моменту все участники нашего маленького спектакля должны быть готовы выполнять свою роль. В первую очередь я дал разрешение пяти грузовым кораблям уйти из системы, проинструктировав капитанов и снабдив их сообщениями для руководства флота и СКО. Проблема межзвездных перелетов с использованием гипердвигателей заключалась в том, что преодолевать десятки и сотни световых лет одним прыжком способны только корабли размером от корвета и выше». Учеными велись активные разработки в области миниатюрных двигателей для перемещения небольших беспилотных аппаратов, которые могли бы переносить информационные пакеты. Но пока это были лишь эксперименты, а связь осуществлялась по старинке курьерскими кораблями. Долго, дорого. И не слишком-то стабильно. То есть о случившемся в одной системе, например о вероломном нападении настоящей на рейде флот, в метрополии не узнают до тех пор, пока хоть один корабль не покинет систему и не передаст эту информацию в общую информационную сеть. Так что функцию курьеров я возложил на уходящие из системы Dynx транспортники. Переход между системами занимает неизменные 11,5 секунд, и как только они попадут в одну из систем Метрополии, им останется только передать информационный пакет в общую сеть. И там уже системой внутренних курьеров эта новость буквально в течение нескольких часов окажется в генштабе флота. На Луне. Сколько уж там они будут собирать флот Возмездия, достоверное, конечно, знать не мог. Но уж точно не менее двух-трех суток им понадобится для полного сбора и передислокации в систему Дайнекс. С учетом предоставленных мною сведений, велика была вероятность, что входить наш флот будет через точку Удайнекс-7. Так что от успеха моего плана во многом зависело и то, с какими проблемами может столкнуться флот Федерации при прыжке в систему. Как известно, при совершении гиперперехода корабль мгновенно перемещается из одной точки трехмерного пространства в другую, используя временную двухмерность, создаваемую гипердвигателем. И как сложенный вдвое лист может быть пробит карандашом и, войдя в точку на внешней плоскости листа, острие карандаша выйдет в совершенно иной, сколь угодно удаленной точке на внешней плоскости обратной стороны листа, так и корабль с гипердвигателем может мгновенно оказаться в сотнях световых лет от исходной точки, пробив в подобной игле пространство Вселенной. Были у этого способа перемещения и свои сложности. Во-первых, малейшие ошибки в настройке параметров прыжка могли привести к совершенно непредсказуемым результатам, например, выходу в центре планеты или рядом со звездой. Естественно, большинство прыжков по этой причине совершались через многократно проверенные и опробованные точки перехода. А во-вторых, по неизученной до сих пор причине, после прыжка у всех кораблей была морская болезнь, период до 30 минут в течение которого не работала почти никакая электроника. В это время, пока перезагружались компьютеры и заново активировались все системы обеспечения деятельности корабля, он был практически беспомощен. Соответственно, если в условной точке перехода будет засада или, не дай бог, она окажется плотно заминирована, ни о каком прыжке туда не может идти и речи, и кораблям придется рисковать, прыгая в систему по координатам, что могло привести к довольно печальным последствиям. И это если речь идет о военных кораблях. Транспортные же грузовозы вообще не были предназначены для свободных прыжков, и ни один пилот в здравом уме на такое не пошел бы. Так что блокада системы выглядела очень даже реальной перспективой. Решив проблему с информированием метрополия о случившемся инциденте и кратко изложив свой план действий, я приступил к реализации его первой фазы. Для этого «Дартер» пришлось загнать в ремонтный док станции «Гефест», а также частично произвести разборку одного из двигателей, чтобы создать полную иллюзию производимого на корабле ремонта. К тому моменту, как сканеры эсминцев противника смогут достоверно распознать, какая из многочисленных отметок на радаре, так по привычке называли мультиплатформенные сканеры дальнего радиуса действия, является боевым кораблем, а какие просто беззащитными транспортниками, все должно будет выглядеть так, будто Дартер стоит на ремонте в доках станции и панически пытается собрать обратно разобранный для ремонта двигатель. Это, безусловно, было очень рискованно. В современном космическом бою маневр является основным залогом выживания. Стационарный объект – идеальная мишень и может быть уничтожен почти мгновенно, если, конечно, это не орбитальная крепость, специально сконструированная для такого боя. Возможности эсминца были весьма далеки от параметров орбитальных крепостей, и если альтаирцы решат просто расстрелять застигнутый врасплох корабль, то мы им даже ответить не успеем толком. Приходилось надеяться, что враг будет действовать именно так, как я предполагал – Главной задачей было разделить вражеские корабли, чтобы на захват Дартера пошел всего один эсминец. Для этого мой корабль должен выглядеть максимально простой целью, ну и для остальных противников должна была найтись достойная работенка. А вот это была уже задача для Джона Абрамса. Ему мой план, в отличие от той же Агаты Уилсон, откровенно понравился. Видимо, отставной вояка не растерял юношеского авантюризма. Он обещал сделать все в лучшем виде». Через 24 часа все приготовления были окончены, и нам оставалось только ждать и надеяться на то, что я не ошибся в расчетах. Глава 6.